Предложение было настолько очевидно, что господам офицерам осталось только развести руками, почему до Роднева никто до этого не додумался. Насчет расстройства по прибытию на корабли так и вышло. Пока команда минеров, используя проломы от снарядов, вставили мины, соединяли их реквизированными на телеграфе проводами, командиры России и громобоя столкнулись с новой бедой. Половина шестидюймовых орудий, выпустивших всего-то по пять снарядов на ствол, пришла в негодность. Они беспомощно оставились в небеса, и не было никакой возможности их опустить. Подъемные дуги были переломаны отдачей при выстрелах на больших узлах возвышений. На возмущение офицера, что теперь крейсера наполовину потеряли боеспособность, руднев хладнокровно отвечал: Лучше сейчас, они в бою и приказал за три дня не только заменить поломанные дуги, но и дополнительно подкрепить орудия. Возмущение Гаупта, который сетовал по поводу непредвиденного расхода металла и отвлечения рабочих от более срочных задач, и вопрошал, откуда господину контр известно, что в низкой кучности виноваты именно фундаменты орудий, было привычно проигнорировано. В общем, весь Владивосток стараниями Руднева напоминал разворошенной палкой пчелиный рой. Командиры номерных миноносцев и крейсеров срочно перебирали машины, готовясь к выходу для отбивания поврежденных на минах японцев. Насчёт Рюрика же, подумав, решили, что его 8 6-дюймовок и пара старых, но мощных орудий будет весьма не лишними. На самом деле, в бортовом залпе всех крейсеров без Рюрика было всего 11 орудий от 8 дюймов. С Рюриком 13. Добавка составляла почти 15%, и учитывая, что шанс на пробитие брони на такой дистанции был только у крупных снарядов, стариком решили не пренебрегать. Его развернули у стенки завода так, чтобы он мог бить обоими 8-дюймовыми и всеми 6 дюймовыми орудиями правого борта. А для оптимизации углов возвышения орудий ему затопили коридоры левого борта, что дало кораблю крен в 3 градуса, и соответственно повысило углы возвышения орудий. Отряженные с Юрика и других крейсеров-канонеры пытались освоить стрельбу из незнакомых им орудий системы Армстронга, при этом расходовать ограниченный запас снарядов руднёв им запретил, мотивируя это тем, что через пару дней они воле настреляются по живому неприятелю. Командиры минёров аккуратно топили мины в битом льду. На предупреждение, что до четверти мин не сработает из-за того, что провода будут порваны льдами, Руднёв хладнокровно ответил приказом установить не две сотни, а 250 мин, ровно на четверть больше, чем наконец-то привел начальника порта в молчание. Тянули километры проводной паутины, чем придется изолировали их соединения. Когда поручик Минер пожаловался габту, что треть мин при использовании на морозе такой изоляции может не сработать, тот приказал ему ни в коем случае не говорить об этом Рудневу. В последний день успели оборудовать на под подле дальнемерного поста хранилище аккумуляторных батарей для питания минного заграждения. Работающие в три смены матросы, солдаты и офицеры не могли понять одного, почему контр-адмирал так уверен, что все работы обязаны быть завершены именно к 22 февраля.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 Ну как, как я мог ошибиться? Это же одна из основных дат русско-японской войны. 22 февраля по старому стилю, набег Камимуры на Владивосток. Ну и где эта скотина? У меня сегодня весь день ощущение, что на меня все пальцем указывают. Вот, мол, тот самый контрвыскочка, который заставил весь город двое суток вкалывать без сна за зря. Вася, мне же теперь никто не поверит в этом городе. Петрович, погоди.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 Ведь если его крейсера посылали ловить варяг, а больше посылать некого, то они были в разгоне по одному-два. Не будь пока все собрались сосеба, забанкировались, пока дойдут сюда. Вот тебе и денька два-три задержки. А может вообще операцию отменили, или наоборот усилить его парой броненосцев и попробовать утопить Гарибальди прямо в гавани. Это будет тебе урок, Петрович. На какую тему урок не въехал Петрович? Не полагайся больше на свои знания той истории войны. Ты ее уже переписал. Непонятно только в какую сторону. Думай головой, теперь у нас тут все точно пойдет не так, как у нас. Так что все даты по ходу боевых действий можешь смело забывать. Ты мне лучше скажи, почему у меня на телеграфе отказались принять телеграмму в Питер-Вадику, в сослались на твой приказ. Это ты из-за прикола нашего отражаемого графа Нирада?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 Я хочу, чтобы Вадик мне из Питера кое-что подогнал. И еще, если у нас задержка на пару дней, я, наверное, успею еще один сюрприз к Мимурушке устроить. Выдели мне, пожалуйста, с полсотни гильз от 300-дюймовых выстрелов с бездымным порохом и столько же картузов с буром. Дорота солдат с гарнизона.